Придумал. Значит, жил Егор на соседней линии. Между линиями великий Петр мечтал, чтобы текла вода. Предполагалось, что Симон будет плыть к Егору в гондоле, как Сергей Сумков в Венеции. Но жизнь распределилась иначе, и Симон шагал по асфальту, с удовольствием предвкушая его Егорову радость. «Хочешь в Рим?» «С порога», — спросил Симон. «Нет!» — с порога ответил друг. Симон опешил. «Как нет?» «А зачем?» «Спросил Егор. Симон растерялся». «Как зачем? Пишешь книги о Древнем Риме, а сам Рима никогда не видал». «Так я ж о Древнем Риме пишу!» Возразил друг. «Ты что, билет в машину времени мне предлагаешь?» «Да какая разница? Колизей тот же!» «Колизей тот же!» Согласился Егор. «А письмена новые?» «Здесь был Жорик». «Как на Лувре». «С неприязнью вспомнил Симон». «При чем тут Жорик?» «Не сдавался Симон». «Съездил бы, увидел еще, лучше бы книгу написал». «Тысячи людей каждый день летают в Рим, а пишут не лучше. Они вообще книг не пишут и не читают. Чтобы верить в Бога, не обязательно его видеть». «Как все за мечту свою держатся, однако?» Подумал Симон. «Так не поедешь». «Нет». Ну, ладно. Слушай. Егор ласково взглянул на друга. У меня к тебе просьба. Возьми собаку. Это уже было. Чехов, четвертый том. Дорогая собака. Нет, ну я серьезно. Возьми. Опять подобрал? Потерялась, но никто не ищет. Породистая собака. Возьми. Оставь себе. Разрешил Симон. Не могу. Это Бультерьер, собака-убийца. Она моих собак перегрызет. Трогательно, заметил Симон. Так пусть она лучше перегрызет меня. Ну, она еще маленькая, ну, ну. она же вырастет. Она на морднике. Егор, ты ненормальный, я обожаю тебя. Спасибо. Вернувшись домой, Симон постучался к художнику. Хочешь в Европу? «Опять!» – испугался художник. «Да я оттуда едва ноги унес!» Но «Если ты художник, то тебе нужны впечатления!» – настаивал Симон. «Если ты художник!» – не сдавался сосед! «То тебе хватит и окна! Вон Вермеер всю жизнь рисовал окно! И ничего, люди довольны!» mm. Симон постучался к Вере Петровне. «Вам нужны деньги?» – спросил Симон. Да как ты смеешь? Размечталась Севера Петровна, вообразив, что Симон делает ей непристойное предложение, покушаясь на ее честь. Да я вдова офицера. Я... <смех> да я... Дура ты. Идя к себе, думал Симон. Никому не нужны деньги. Сам себе не верю. Он снова заходил к Егору, трижды получил отказ, вновь стучал в дверь художника безрезультатно. «А может, все же поехать в Райск, город моих снов?» «Но этого города нет. Он остался у Симона внутри». «Во мне самой, во мне самой. Узнаешь ли меня?» «К тому же в Райск он ездит и так, причем каждую ночь совершенно бесплатно». Симон метался, перестал спать по ночам. Трамвай не являлся по расписанию. «Все полетело в тартарары». И однажды Симон решился, взял паспорт, деньги и двинулся в турфирму. В турфирме его уже знали и уже хотели куда-нибудь отправить. Так он всем надоел. Как на грех, Симон поспел аккурат к обеденному перерыву. Он пототался на месте, поглядел на часы, почесал свою красивую прическу и пошел с Симон по базару посмотреть кое-какого товару. А навстречу ему балда идет, сам не знаю куда, и балда ему говорит. Ну и денек сегодня. «Ну, просто света представление или э, карнавал будет?» «Вы меня спрашиваете?» – удивился Симон. «Нет, это вопрос, так сказать, риторический». <свят> Симону понравилось в устах обшарпанного незнакомца это литературное слово. «А смелись ли, милости государь мой, обратиться к вам с разговором приличным?» Весело спросил Балда, и что-то показалось в нем Симону знакомым. Симон стеснялся, стал искать по карманам мелочь, Балда с достоинством отвел руку Симона с рублем, покачал головой и с укором сказал. «А вы меня не поняли, сударь. Я чувствительного и образованного человека еще. «Извините». Покраснел Симон, приятно удивленный антикварностью речи незнакомца, похожего ликом на дворянина, но обедневшего. «Но дворянина, но обедневшего, но дворянина». Незнакомец тем временем распахнул плащ, и Симон узрел у него за пазухой бутылку водки. -"Не понял". Растерялся Симон. -"Не обижайтесь, сударь. Я хотел вам поведать историю. Не откажите в удовольствии пригласить вас на трапезу". -"Я не пью". Виновато сказал Симон. -"Извините". Незнакомец запахнул ну. плащ. Но -"Я не нашел предлога подойти к вам. У вас такое хорошее лицо". Какой у Онегина. -"Подумал Симон". -"И лица же. А зачем вам мое лицо?" Но -"Сейчас объясню. Вам говорили, что вы похожи на Бальзака. Мой любимый писатель. Представьте, да. Я как увидел а, Сударь может пиво. А почему бы не выпить пиво? Вдруг подумал Симон. Только я куплю. А, хорошо. Согласился незнакомец. Но сначала выпьемка это. И незнакомец вновь распахнул плащ. Все мое ношу с собой. Усмехнулся Симон, узрев под плащом незнакомца и пиво. О мне мило... Мегум порто Перевел на латинский балда Опять приятно удивив Симона Тем и купив его с потрохами А жить интересно Решил Симон Они уселись на скамейку Глотнули пиво и незнакомец сказал Так вот э -э -э, чудная история сударь. Вы позвольте вас так называть Симон позволил Пью ибо сугубо хочу Страдать Бедность не порог это истина Знаю я, что и пьянство, и недобродетие, и это тем не Но нищета, милости государь, нищета порокс! Так, кажется, начинал свою исповедь Раскольникову Мармеладов. Симон вздохнул с облегчением. Ну, конечно же, Мармеладов. Я не Мармеладов, я только учусь. Я не буду сейчас укачивать вас историей своей жизни, хотя она занятна, поверьте. А расскажу вам случай, который произошел со мной дальше. Сижу я, значит, в кафешке. Очень приличный, кстати. Там mm -hmm. даже барышни мороженое едят. Mm -hmm. И не mm -hmm. только барышни. Mm -hmm. Пью, значит, пиво, не чуя беды. Mm -hmm. Когда вдруг за мой столик ко мне присели. Ну, mm -hmm. в смысле, спустились с небес, защебетав mm -hmm. две девушки. Mm -hmm. Ну, это я по голосам определил. Погруженный еще душой и зрением на дно бокала. Mm -hmm. Осушив его, я поднял. Ладно? Я ну. столбине. Вы не поверите, сударь Это чистейшая правда Передо мной сидели Пушкин и Гоголь Сколько же, однако, ты выпил Подумал Симон, но вежливо промолчал да Пушкин и Гоголь Насладившись эффектом, продолжал Не Мармеладов И вы поймете мое смятение, сударь Если узнаете, что это были не просто Пушкин и Гоголь, а Пушкин и Гоголь «В женском обличии!» «А жить интересно!» С удовольствием опять подумал Симон. «Ну, я зажмурился, как полагается, в таких случаях, покрутил головой в надежде стряхнуть дурман и как-то урезонить, расшалившуюся да, да, да, действительность. Да, да. Но тщетно, классики не исчезли, а напротив, как ни в чем не бывало, ели пирожные со сливками. Ну, тогда я строго сказал, но я всегда после пива бываю очень строг, Девочки, а вы кто? А вы? Ну, таким вызовом? Спросила девушка справа. Открытый лобик, косой пробор, длинненький острый носик. И если приглядеться, ну даже, даже, даже и, и приглядываться не надо. Усики над губкой. Да, и все так аккуратненько, так по-женски, тонкой кисточкой, невыразимо, невыразимо. Кто я? Сказал я. Ну тогда я Кюхербекер. И классики тоже смеялись. А не похож, сказала другая. Такая смуглая, кудрявая, юная, как Пушкин в лице. Да, не похож, Ну тогда я Анна Керн. И классики опять. Так тогда смеялись. Настроение, значит, хорошее. Что говорю, тоже не похож? «Ну, не очень», – ответила ответила Пушкин. «А вы так отчечень», – говорю я. «Что отчечень?» – Гоголь передразнила еще. Говорю, «Очень похоже». «На кого?» – спросила Пушкин. «Да на самих себя». Да. Великие классики вот так посмотрели друг на дружку, да. усмехнулись. Очень остроумно сказала солнце русской поэзии и откусила пирожено, измажившись сливками. Ну, я опять пропустил бокальчик, закусил для смелости другим. И так прямо, я человек прямой, заявляю, я узнал вас. Вы Пушкин, а вы, конечно, Гоголь. Классики прям расхохотались, притворно-бурно. Опущись его Гоголь, смущенно прикрывая усики над губкой. Я говорю, ну что, значит, жизнь вечно продолжаю? Душа в завете лире ваш прах пережила. Вы сумасшедшие? – спросила меня Гоголь. И, обернувшись к подруге, сказала, нам пора, Шурочка. Идем, Ника, – ответила Пушкин. Заметьте, заметьте, Ника и Шурочка, а? Каково? Как вам понравится эта история, сударь? Очень нравится. Я, значит, за ними, мол, посчастливилась, такая честь, сподобился и все такое, позвольте вас спросить. А Пушкин мне орет. Отстаньте ребень Кабацкой, тростью, тростью! А трость-то откуда? А догадайтесь третьего раза. Ну, признайтесь, вы все это выдумали. Да? да. А Шишак, О, вот это откуда? И мармеладов да? указал на свой лоб с Шишаком. Да мало ли его ну, откуда. Так я к чему все это? Задумался мармеладов Пушкин, Гоголь едва очухался, а тут вы. Бальзак. Прям серия... Живая классика. Верьте, верьте мне, сударь, глядет конец света. Природа зациклилась, повторяется. Ничего не может придумать лучше. Конец света облезет. А. а чем вы занимаетесь? Симон не чаял души в незнакомце. Эй, чем я только не занимаюсь. Мечтаю в основном, грежу. Василий Островский мечтатель. Но жизнь, как известно, Не жалуют мечтателей Помните у Чехова, и куда только не заносит Нелегкое интеллигентного человека. Про меня сказано. Ясно? Сказал Симон, хотя ему было не совсем ясно. Лохов, дурю. Пояснил не Мармеладов. Угу. Каких лохов? Не понял Симон. Да всяких, кто попадется. Ленин, дурак был. Вдруг сказал не Мармеладов. Ой, уничтожил всех богатых. А надо было уничтожить всех бедных. «И никаких проблем. Вы согласны со мной, сударь?» «Это вопрос философский», – уклонился Симон. «Ваша правда». Подхватил мармеладов «Именно что, философский? Конец света близится, сударь мой. Не знаю, даже успеем ли еще выпить. Но твоя очередь, господин хороший, бежать за пивом. Обещал». Симон поспешно двинулся к киоску. «Фруктов бы купить, что ли, а?» – подумал Симон и, заняв очередь за пивом, пошел по рядам. Ряды пистрели неопознанными предметами. Снова попались на глаза заморские каштаны. Симон загляделся. «Сколько?» – спросил Симон и полез за кошельком. Карман был пуст. Симон испугался, снова испугался. Возникло острое желание присесть, расстегнуть ворот, выразить невыразимое, и Симон даже забыл о незнакомце – Вспомнил, бросился назад к скамейке. Скамейка была пуста. Симон вернулся домой, поставил на плиту чайник, включил радио. И радио поведало Симону какую-то чеховскую историю о том, как жители города Энска срезают провода на столбах и сдают их в пункты приема цветного металла. И по этой причине город Энск погружен в темноту. Власти повесили новые провода, и новые провода граждане сняли и сдали туда же. «Живем в темноте», — жаловались граждане Симону. Почему-то Симону. Симон добросовестно внимал и не знал, чем помочь идиотам. Потом радио сообщило Симону о катастрофе в европейском курортном городе, где погибли люди, имевшие намерение скатиться на лыжах с горы, а не сгореть в фуникулёре, но сгорели. И Симон с отчаянием подумал что погибли самые лучшие, здоровые и богатые. А больные и бедные остались жить на шестой линии Васильевского острова и на седьмой. И Симон пошлепал на седьмую. «Хорошо, что зашел», — обрадовался Егор. «Говоришь, лишние деньги у тебя?» «Были?» И Симон рассказал. «Да он у тебя украл», — воскликнул Егор. «Кто?» «Да твой балда, не Мармеладов, кто же еще?» «Василиостровский мечтатель...» а. «Да ты что?» – оскорбился Симон «Ты безнадежный!» – махнул Егор «Ну, просто лох» Симон вздрогнул, и тут до него дошло «Лохов дурю!» – честно сказал В лицо лохов «А кто Симон есть? Лох?» Надо же, а какое представление устроил? Тут и Чехов тебе, и Латынь, и Гоголь, и Пушкин. Да за такое представление и денег не жаль. Дорогого стоит жить интересно. Значит, денег нет. Вздохнул Егор. Нет. Подтвердил Симон. Жаль. А что, надумал, в Рим поехать? Да к черту Рим. Бизнесом решил заняться с приятелем. Очень порядочным человеком. Ну, для этого тебе мерзавец нужен, а не порядочный человек. С порядочным прогоришь. Ну, мерзавец быстро найдется, этим дело не станет. А бизнес-то какой? к Книги издавать. Хорошее дело. Да, детективы. Это такие пособия для киллеров. М -м, не понял. А что тут непонятно? Решил стать негодяем. Это не просто интеллигентному человеку. Не просто, но, как там песни поются, мечтать надо мечтать дети Марлиного племени. Ты шутишь? С надеждой спросил Симон. Ничуть. Белины объелся, еще ничего и никого не ел. Симон молча смотрел на друга. Три кита, на которых стоит остров, расползлись в разные стороны, и почва ушла из-под ног. Атланты под балконами сплюнули, и балконы рухнули на бальзаковскую прическу Симона. А как же Древний Рим? Древний Рим мертв. Да и кому он нужен, если честно? Мне. Ну, так пиши о Древнем Риме. И тебе? Мне деньги нужны собак кормить. Все дело решено. И, кстати, принимаем тебя в авторы. А что? Ну, давай давай попробуем. С твоим-то багажом. Ну, только предупреждаю. Никакой литературы в тексте. Вещи испортишь. Все на уровне мама мыла раму. И не более того. Да я такое дерьмо читать не могу, не то что писать. Гордыня. Ты попадешь в ад. Ну, знаешь, это дело такое. Попадешь в православный рай, не минуешь католический ад. А попадешь в католический рай, гореть тебе в мусульманском аду. Безнадежно. Помолчали. Ну, заработаешь денег. Дальше-то что? Счастье. Счастье – это состояние души. Вот именно. Заработаешь денег, сядешь в самолет, прилетишь на какие-то канары там ляжешь на песок. И такое состояние души доложу я тебе. Знаешь, у меня такое чувство, что меня обокрали. Верные чувства. И знаешь, кто? Знаю, не Марбеладов. Нет. Ты. Не Мармеладов, можно сказать, заработал, а ты меня обокрал. Кто там? Это ты, Симон? Что делаешь? Окно рисуешь? Фильм по Видику смотрю. Про что? Про бедных, больных, дурных и несчастных. Хочешь посмотреть? Нет. Ответил Симон. В душе зияла озоновая дыра. Но свято место пусто не бывает. И ночью за Симоном приехал трамвай. Дзянькнул, фыркнул и покатил по улице, щедро усыпанно оранжевыми пятнами жердеви. И из окна из старого дома вдруг выглянула Грета. Замахала Симон рукой, протянула корзину. «Сливы, Симон, сливы! Красивые, как альмаз! Альмаз!» «Альмаз!» – кричала Грета, причем как-то странно, произнося это слово с мягким «л» и глухим «з». И Симон недоумевал. «При чем тут алмаз? Какой алмаз?» И проснулся. Сон взволновал, растревожил. «К чему бы это?» – подумал Симон и вдруг понял. «Алмаз! Да-да, конечно, алмаз!» Звали ее «Альмаз». Симон улыбнулся. «Альмаз! Альмаз!» Позвал Симон и прислушался. Вы слушали радиоспектакль по рассказу Светланы Моссовой «Василиостровские мечтатели». Играли актеры Светлана Песмиченко, Сергей Дрейден, Вячеслав Захаров, Сергей Кузнецов, Алена Ложкина, Сергей Паршин, Марьяна Мокшина, звукорежиссер Дмитрий Апостолов, редактор Александр Медведкина, музыкальный редактор Наталья Цыбенко, режиссер Галина Дмитренко.